Глава восьмая. Виртуальная тюрьма. Скоро на всех торрент-трекерах новый бестселлер, есть ли жизнь в реале. Некий Тим. О притчах и Востоке большинство современников вспоминают редко. Более того, живое общение чем дальше, тем больше уходит в прошлое. Посмотрите на современного студента. Сидит в телефоне, кому-то что-то пишет, постоянно получает и отвечает на сообщения. Как-то раз собрались мы семьей на день рождения. Как всегда, кто-то приходит раньше, кто-то позже, отдельные уникумы, минута в минуту. Раньше пришли пятеро, и пока ждали остальных, открылось мне диво-дивное, чудо-чудное. Двое говорили вживую. Кому за тридцать, а трое кому под двадцать. Зависают в телефонах, сидят в сети и пишут друг другу сообщения. Нет, вы вдумайтесь. Вы рядом, вы на одном диване. Да отложи ты телефон и поговорив вживую. В конце концов, не так часто собираемся. Так нет же, молодежь как сидела в сети, так и сидит, а с соседом по дивану говорит все в том же WhatsApp, ином словообменнике. Бытие определяет сознание, не только еще и поведение. У современных студентов крайне мало живых друзей, зато полно по переписке, по чатам, по соцсетям, по переговорам в играх. Впрочем, друзей ли? В сети вы общаетесь не пойми с кем, не пойми о чем. Не пойми с кем, с людьми, которых ты никогда не видел в жизни. И вряд ли увидишь. А если увидишь, то общение будет, скорее всего, как на семейных посиделках, описанных только что. Привычка-с. Общение не пойми о чем. Поднимите журнал вашего слова обменника, Почитайте, с кем и о чем говорили. В подавляющем большинстве случаев вы говорили на всякие поверхностные темы. Котики, мимасики, мода, погода и так далее. Редко за жизнь и о глубоком. И Выходит, у современного человека не столько друзья, сколько контакты. Одни серые и безликие, другие с аватарками. Счет идет на сотни, а толку-то. Поможет ли вам в жизни этот легион виртуальных теней? Придут ли ваши контакты на помощь в трудную минуту? Подкинут ли хлебный проект клиента, устроят на работу? Увы. Все чаще и чаще настоящую дружбу и отношения заменяет виртуальное подобие. Примечание. На Западе пытаются гадать, куда придет такое общество. Прогнозы, мягко говоря, мрачные. Майкл Декаре Сильвер. Электрошок 2020. Как революция в цифровых технологиях меняют нашу жизнь и бизнес. Из нового. Кевин Лагранье. Джеймс Хашес. Пережить век машин. Жестокое море. Вы можете сказать, и чё, мне и так неплохо живется. Отвечу, если и дальше будете сидеть в виртуальной тюрьме, будете жить именно неплохо, но нехорошо и не отлично. Подумайте, кто дает юристу крупные дела, проекты с семью и более нулями, хорошо оплачиваемую аналитику? Конечно, люди. А что за люди? Серьезные, сильные мира сего. А как выйти на сильных? Нырнуть. Современный мир во многом похож на море. Первый уровень – поверхность. Чайки, планктон, медузы, прочая мерюзга. Мирно, спокойно и благостно? Не скажи, тут есть свои хищники. Рыба-молот охотится на поверхности. Меч-рыба, хоть и может промышлять на глубине до 800 метров, но тоже предпочитает поверхность. Правильно, там больше легкой добычи. При максималке в 130 км в час и привычке жрать все, что на зубы попадет, Серьезная угроза, в том числе и для зазевавшегося пловца. Наконец, касатка. Скромная рыбка. Метров 7-10 в длину и весом под 9 тонн. Единственный кит-хищник. Ест все, включая дельфинов и акул. Может нырнуть до 300 метров, но почему-то тоже предпочитает поверхность. Второй уровень. От поверхности до 100 метров вниз. Тут и рыбы покрупнее, и хищники позубастее, дельфины, акулы всех мастей и так далее. Третий уровень. От 100 метров до 1000. Тут обитают как относительно мирные зверушки, осьминоги, мурены, крабы, так и серьезные хищники, глубоководные акулы, к примеру, плащеносные. Четвертый уровень. От 1000 метров и ниже. Сюда не достают лучи солнца, мир вечной тьмы, а местные выглядят так, что меркнет любой голливудский ужастик. Одни названия чего стоит: ломазуб, гигантский изопод, черный живоглот, морской черт, рыба-гадюка. Обитатели уровней редко пересекаются. Каждый живет на своем. Да и зачем? Чайка не нырнет на 30 метров вниз, на второй уровень. Физически невозможно, дыхалки не хватит. Дельфину дыхалки хватит. Физически способен нырнуть и на третий уровень, На 100-120 метров, попытать удачу там, а он вряд ли сунется, нас и тут неплохо кормят. Добыча устраивает, мелкой рыбешки хватает. Быть может там, в манящей глубине, добыча покрупнее, но по зубам ли, в буквальном смысле, догнать-то догонишь, но не загрызешь. Кроме того, уровень держат свои хищники, более опасные и сильные, чем на родном уровне дельфина. Зарясь на чужие угодья, можно стать добычей самому. это каждый малек знает. А наоборот, снизу вверх. Да, многие обитатели глубин даже четвертого уровня любят набегать на поверхность. За добычей. Рыба-гадюка. Примечание. Днем рыба-гадюка предпочитает быть на более низких глубинах, до 3000 метров, чтобы избежать прямого солнечного света. В течение ночи неоднократно были найдены учеными на мелководье. Статья рыба-гадюка Монстр из морских глубин. Автор не указан. Чаще глубоководные аколы, учуяв запах крови, сразу несутся из глубин подводного мрака, к свету поверхности. Наверное, чуют. Серьезных врагов там нет, впереди еда и легкое поживо, если не нарвешься на другую аколу. Другого хищника со своего же уровня. Ничего не напоминает? Да, несколько студентов, обитатели поверхности, придумали какую-то бизнес-схему. Залезли в долги, открыли дело, начали зарабатывать, пиарили себя где только можно. И привлекли не только клиентов, но и рейдеров. Акулы почуяли запах крови, приплыли со своего уровня. Конец предсказуем. Кровь и ошметки в пене морской. У жизни морских гадов и людей есть одно интересное отличие. Дельфин, медуза или там осьминог физически не способен вернуть на следующий уровень. Строение организма не позволяет. Человек же способен мутировать, прокачаться, развить в себе нужные качества, навыки и переселиться на уровень ниже, где тише, спокойней и больше добычи. К примеру, маленький город, студент, работает на дядю, продавцом шурмы в зачуханном лаке. Другой работы нет, хоть что-то. Долго ли коротко студент переехал в другой город, зная, как поставлено дело, открыл свой маленький бизнес, свой ларек шурмой. Потом открыл второй, потом третий, потом десятый. Как-то ускользнул от акулы и прочих охотников до чужого добра. Слишком мелок, не та добыча. Мелок, но все же вышел, мутировал на следующий уровень. И забывателя стал предпринимателем, из наемного работника, собственником бизнеса. Хорошо. А как мутировать юристу? Американские коллеги лет 200 упорно сравнивают нашего брата-юриста именно с акулой. Неспроста. Юрист скорее не медуза, а акула. Клыкастый, нападающий, рвущий в клочья противников клиента. Впрочем, клыки еще предстоит отрастить. Поначалу юрист – акулка. Только-только выплыла из стен юрфака. Плавает на поверхности, кормится мелкой рыбешкой. Дела физиков, вопросы друзей и знакомых. Что найдет – тем и сыта. Как и всякая животина, от времени и кормежки наша акулка потихоньку растет. Отращивает зубы, качает мускулы хвоста и плавников, находит лоцмана, маленькая рыбешка, показывает акуле свежих клиентов. И можно навеки остаться на том же уровне. Сколько юристов, как начали работать с физиками, так до пенсии и работают. Тоже рост, тоже жизнь. Если к вам стабильно идут физики, пусть с небольшими вопросами, но много и стабильно, почему бы и нет? Правду говорят, счастлив не тот, у кого много, а кому достаточно. Если физики вам из года в год стабильно приносят 50-70 тысяч рублей в месяц, и вам этих денег хватает на жизнь, почему бы и нет? А можно нырнуть глубже. В пучине. Чтобы нырнуть глубже нужно. Открытый перечень. Первое. Быть в чем-то на голову выше обитателей следующего уровня. Или. Второе. Найти какую-то редкую добычу, которая по зубам только вам. Или. Третье. Как-то привлечь тамошних обитателей, чтобы добыча досталась вам. Пример по первому пункту. Допустим, решая дела физиков, вы хорошо разобрались в градостроительном праве. Вы делаете то, чего не могут другие. Допустим, нашли лазейку узаконить самозастрой. Не в лоб, не через суд, как в былые времена, а через вдумчивую работу с документами. Вы подаете дело так, будто самозастроя нет, будто ваш клиент только собрался что-то строить. Вы готовите нужные документы и идете официальным путем, оформляете как вновь созданный объект. Получается, так как ваш родственник работает в строительном ведомстве. Может подсказать, какой бумажки не хватает, что должно быть, и как это что-то получить. Конечно, часть вашего гонорара уходит родственнику. Грешная жизнь на грешной земле. Сложно сказать, кто тут акула, а кто лоцман. Но что-то вы зарабатываете, как-то концы с концами сводите. Клиенты довольны, рассказывают о вас другим, сарафанное радио. Рано или поздно к вам с таким же вопросом придет клиент покрупнее, скажем, из уровня среднего бизнеса. Мы тут цех построили, а документов нет, помоги, не обидим. Поможете, вероятно, скоро выйдете на следующий уровень, на тот, где обитает ваш клиент. Вас уже заметили, о вас заговорили. Если говорят хорошо, скоро к вам приплывут другие обитатели этого уровня моря. Пример по второму пункту. Вы единственный в городе специалист по интеллектуальной собственности. Или по какой-то другой редкой сфере. Английское право, внешнеэкономическая деятельность, морское право и так далее. Если город небольшой, вполне может быть. Если обитатели уровня, где может возникнуть вопрос по редкой сфере, знают о вас, придут к вам. Если поладите, сработаетесь. Будут другие клиенты и другие вопросы. Пример по третьему пункту. Поставьте себя на место собственника бизнеса. Нужен юрист. Какой? Наша профессия до сих пор считается денежной и престижной. Аквариумы-юрфаки наплодили сотни акул. Голодная стая молодых юристов отчаянно рыщет по поверхности в поисках добычи. Тысячи их. Общий уровень знаний у всех примерно один. Кого выбрать? Удивитесь, но за пару тысяч лет ничего не изменилось. У сильных к сподвижникам те же, что и во времена славянской правды, законов 12 таблиц Абериска Хамурапи. Выбираю того, с кем мне приятно работать. Кого знаю лично? Кто со мной на одной волне, кто не подведет, кто умеет держать язык за зубами, кто исполнителен? Кто отвечает за слово? Привычки глубоководных И вот мы подходим к главному. Кого знаю лично? Сильный мира сего. Не сидят день-деньской в соцсетях, не пишут в чатах, комментах, на форумах и в прочих злачных местах сети. У сильных нет ни времени на виртуальную дребедень, ни привычки зависать в сети. Откройте список Forbes или гуглите. Что видим? Что общего у сильных мира сего? У каждого состояние от 500 миллионов долларов, да? А еще? А еще возраст. Все как на подбор, кому за 40? Все из позапрошлого и поза позапозапрошлого поколения начинали кто в СССР, кто в 90-х, то есть в доинтернетовскую эпоху. Будь вы хоть трижды гений общения, живого, не сетевого, к людям из списка Forbes вы так просто не подберетесь. Это вершины пирамиды, богатейшие люди страны. Обитают, если провести аналогию с морем, в таких глубинах, где вас молодую окулку или расплющат давлением, или сожрут и плавников не оставят. Но есть и региональная элита, сильные вашего города, края, области. Вот туда со временем донырнете. Да но у региональных элитариев, хотя денег и власти меньше, но возраст и менталитет тот же из доинтернетовских времен. И такой же подход к юристу, Работаю с тем, кого знаю лично, кто умеет держать язык за зубами, кто держит слово и так далее. Почему сильные брезгуют сетью? Во-первых, не привыкли, уже говорил. Во-вторых, вести дела олигарха, пусть и областного, это вам не грошовую дебиторку взыскивать и не физиков по ЗПП консультировать. Сильный никогда не будет общаться с юристом через сеть. Почему? Правильно, чтобы не оставлять следов. Мало ли где потом всплывет ваша переписка. Мало ли кто получит доступ к информации, данной юристу. Только живое общение. И здесь молодого юриста, даже если молодой каким-то образом пробьется к олигарху, может сдать отвратительный сюрприз. Сидение в сети, чатиках и говорилках вырабатывает что? Не только мозоли на попе и красноту в глазах, но и навыки виртуального общения. Соответственно, если с детства общаетесь в сети с виртуальными друзьями, откуда у вас взяться навыкам живого общения? Откуда у вас возьмется обаяние, умение располагать к себе собеседника, умение слушать и слышать? Ага, а потом клиенты говорят. До вас я обратился в другую юр фирму, Прислали, понимаешь, какое-то чудо к интернету подключенное. Как-то не заладилось у нас общение. Да и одет он был не ахти. Кстати, о птичках. Дети-сети крайне пренебрежительно относятся к внешнему виду. В самом деле, какая разница, как вы одеты, когда пишете на форуме, когда сидите дома перед монитором, потертые труселя, помятые джинсы, застерная майка с растянутым воротом и так далее. Вот молодежь и привыкает одеваться, как бог на душу положит. А потом гадают, почему меня не берут на работу, почему каждое собеседование кончается, мы вам перезвоним. В зеркало на себя смотреть пробовали? Посмотрите, кого видите. Если в голову приходит, ну, чувак какой-то, значит, вам еще работать и работать над внешним видом. Если на юриста похож или клерк какой-то, или офисный работник, уже лучше, вы на верном пути. «Хорошо, если попадется толковое начальство и мягко намекнет, думая о внешнем виде. У меня на заре карьеры, когда я сам был молодой акулкой, дурной и непонятливой, помню, был примерно такой диалог. Вячеслав, у вас все хорошо? Да вроде нормально. Нет, как ты посмел прийти в мятой рубашке и с щетиной? Вчера допоздна писал. Не колышет. Так, бери полдня за свой счет. Бегом домой. Меняешь рубашку и бреешься. Ладно». Я почти дошел до двери. А, и еще. Если я узнаю, что ты в таком виде вышел клиентом, можешь сразу писать по-собственному. Мы поняли друг друга. Я благодарен своему тогдашнему начальству. Вовремя вправили мозг в нужную сторону. Заставили понять. Хочешь привлечь дорогого клиента, сам должен быть дорогим. Не только знать право и уметь общаться на языке клиента, но и дорого выглядеть, приятно пахнуть, не отпугивать щетиной, прической и ногтями. Тоже вам скажет любой преуспевающий современный юрист. Недавно получил обратную связь от клиентки по поводу коллеги. Она сказала, нельзя ходить постоянно в одной рубашке и одном костюме. С галстуками и рубашками закончил. Взял еще пару костюмов, в том числе серый. Пару пиджаков отдельно, комбинируй варианты. Это не всегда строгая классика. Где-то под британский стиль закос и так далее. Наши продажники сидят, понимаешь, закрывают клиента, вертя в руках откровенно дерьмово дешевую ручку. Что чувствует подсознательно клиент, когда ему называют цену в 70 тысяч, вертя в руках ручку за 30 рупий? Купил ручку из серебра. Клиенты, вижу, реагируют, а оппоненты в процессе как ходили с пластиковыми дешевыми, так и ходят. Кто бы что ни говорил, это лишь способности и умения решает. Это стрёмные лукавые отмазки. По Чехову в человеке все должно быть прекрасным, Хорошо выглядеть, вкусно пахнуть, правильно говорить, профессионально, нетривиально работать. Что тут обсуждать? Это то, что выделить на фоне серой армии юристов в нужде. Примечание. Из переписки. Цитирую с согласия. Домашнее задание. Первое. Посмотрите на себя в зеркало. Второе. Подумайте, что и в какой последовательности будете докупать и обновлять. Костюм, конечно, хорошо, и зимой обязателен. Но если у вас местная специфика, как у нас в Авалоне, летом 35-40 в тени, можно ограничиться строгими деловыми брюками, рубашкой, добротным кожаным ремнем, солидными деловыми туфлями. В тон ремню, разумеется. Часы или дорогие, или никакие. Ручка, вы поняли. Нет денег на серебряную? Купите обычный паркер, в пару тысяч уложитесь. Потом купите еще одну. Туалетная вода на ваше усмотрение, но не ниже 3000 рублей за 100 миллилитров. Портфель удобный, кожаный, чтобы и документы удобно было хранить, и чтобы не выглядел китайской дешевкой. Внешний вид у юриста, как хвост, жабры и плавники у акулы, позволяет вам покорять новые глубины, вплывать в круги общения, недоступные и прочим, привлекать более вкусную добычу. клиентов. Чтобы вы лучше поняли, опять аналогия с игрой. В некоторые края, локации, можно попасть только в определенном шмоте, одежке. Допустим, в цитадель туманов вас пустят, только если у вас есть кольцо призрака. Или деревья древнего леса расступятся перед вами, только если вы придете в давно потерянной эльфийской броне. Или дракон снизойдет до разговора с вами, только если вы увешаны золотом, аки витрина ювелирного. С нищебродами крылатый не разговаривает, брезгует и презирает. так и в жизни. Деньги и круги. Послушайте и обдумайте вот такую историю. Я никогда не тратился на рекламу. Больше клиентов мне поставляло сарафанное радио. Сейчас к этому добавились мои подписчики в ВК. А несколько лет назад я только начинал бесплатно консультировать в ВК, и клиенты из ВК были чрезвычайно редки. И тут я подсел на ЗОЖ, «Здоровый образ жизни». Правильное питание, отказ от алкоголя, спорт, пробежки, прогулки. Конечно, это было круто. Скинул 20 килограммов, просыпался в 6 утра выспавшимся. Полон энергии. Но на моей работе это сказалось пагубно. Для большинства я стал чудик. И люди предпочитали нормального юриста со всеми недостатками, как и у них. Друзья и знакомые постепенно перестали звать на дни рождения, пьянки-гулянки, корпоративы-праздники. Перестали появляться новые знакомства и люди, знающие, что у такого-то есть знакомый юрист, к которому можно обратиться. Через год ЗОЖа я еле выживал по финансам. Стыдно признаться, иногда приходилось жить только на зарплату жены. Начал копиться стресс. И в один прекрасный момент я говорю жене, которая, кстати, меня поддерживала. Давай разопьем по бутылочке вина. Мы купили вина и дома распили. Это было чудесное ощущение. Мы несколько часов сидели пьяненькие и болтали. Я до сих пор помню этот первый раз. Ну и потом я плюнул на зож и стал обычно питаться и жить. Мгновенно все вернулось назад: друзья, знакомые, праздники, клиенты. Мгновенно подскочил доход. И вот сейчас, вернув свои 20 килограммов обратно, я с легкой грустью вспоминаю те годы, ощущение, когда ты просыпаешься в шесть часов утра, бодрый и выспавшийся, уже давно забыто. Деньги зло. Но такое приятное зло. Я не призываю вас пьянствовать, отнюдь. Ведите здоровый образ жизни, хольте, лелейте, прокачивайте себя любимого, в том числе через занятия спортом. Автор истории, представленной ранее, мне кажется, неверно определил причинно-следственную связь. Клиенты ушли не потому, что он перестал пить, а потому, что он перестал общаться с клиентами. Образно говоря, уплыл с уровня моря, где есть добыча. Могло ли быть иначе? Конечно. Знаю одного убежденного трезвенника, который приходит на светский прием, наливает себе бокал вина и цедит весь вечер. Если кто, заметит и спросит, говорит. Что-то печень пошаливает, не хочу рисковать. Другой пьет стаканами, вроде как все, но в бокале гранатовый сок. По цвету один в один, как вино. Третий пьет минералку. Простыл на антибиотиках, врачи запретили. И все. Вполне можно быть в компании своим оставаться на уровне, где вводятся клиенты, и оставаться трезвым. В истории с ЗОЖ есть второе дно, неочевидное. Круг общения юриста напрямую определяет дела и доход юриста. Общаешься с мужиками в гараже, будешь заниматься потребительскими спорами, бракоразводами, долевкой, споры по долевому строительству и прочими вопросами физиков. Общаешься с менеджерами нижнего и среднего звеньев, помимо вопросов физиков, Можно получить предложение о работе, юрлицо на сопровождение, взыскание дебиторки, налоговый спор, дело по интеллектуальной собственности. Общаешься с чиновниками из администрации района, будут и личные вопросы чиновников, и связи, и выход на крупный бизнес, и масштабные проекты. Как и куда нырять? Как понятно. Прокачивайте внешний вид и навыки живого общения, осваивайте право, старайтесь стать лучшими в своей специализации. Куда? Как я уже говорил, даже к региональной элите так просто не подберешься. Но у каждого короля есть свита. Через свиту со временем можно подобраться к королю. Или не подобраться, а быть вхожим в свиту. Тоже хорошо. От приближенных к трону можно получить много интересных дел. Быть на короткой ноге с приближенными – это уже связи. Со временем выход на новые глубины тусовки к другим людям и проектам. Как подобраться к свите? Первое. Конференции по праву, а также круглые столы, бесплатные семинары, слеты и прочие подобные мероприятия по юридической части. Туда ходят не только за сертификатом участника и ради красивой строчки в резюме. На конференции можно встретить интересных и влиятельных людей. Второе. Спорт. Качалка, бассейн, большой теннис, гольф, смотря что популярно у вас в городе. У нас качалка, бассейн и теннис. Гольф как-то не в ходу. В каждом городе есть престижные спортивные клубы. От прочих престижный клуб отличается только ценой. Попасть туда относительно просто. Купи абонемент и ходи себе на здоровье. Третье. Отраслевые гостиницы и санатории. Помните? В больших корпорациях свои праздники. Детсады, пансионаты и санатории. Детский сад обычно только для своих, зато в пансионат и санаторий может попасть любой желающий. Были бы деньги. Гугли по... Санаторий Роснефти или там Пансионат Газпрома. А если зайдете на Booking.com, то в один щелчок и номер закажете. Четвертое. Клубы по интересам. Обычно даже в маленьком городе есть минимум три клуба. Площадки по интересам: шахматы, бильярд, настольные игры. И вперед, как и с качалкой, беспроигрышный вариант, можете завести полезные связи, а если нет, так хорошо отдохнете, расширите кругозор. Пятое. Встречи выпускников. Примечание. Описывал подробно в одной из своих книг. Кратко повторюсь. Да, почаще выбирайтесь из берлоги к людям. Можно, конечно, ловить клиентов и в сети, как тот юрист из истории с ЗОЖ. Но это поверхность, в лучшем случае мелководье. Крупной добычи и серьезных людей там нет. В теории можно развиваться в обе стороны. И на мероприятия ходить, и одновременно раскручивать свой сайт в сети, продвигать себя как юриста в соцсетях. Быть может, со временем что-то интересное придет и из сети. Но как показывает опыт и статистика, чтобы сайт юриста или юрфирмы приводил клиентов, нужна пара лет постоянных усилий. Каждый день пиши новости, делай обзоры успешных проектов. Чем чаще, тем лучше. Публикуй интересную аналитику, отвечай на вопросы посетителей. Поэтому многие склоняются к сайт-визитка, чтоб было, как у всех, Обновляем раз в квартал, если руки дойдут, если есть о чем писать, а за вкусными делами и проектами по старинке ныряют в круг общения.